Ночной Париж. Софи. За стенами тюрьмы ребенок, прижатый к моей груди, начинает жалобно кричать. Не в силах оправиться от потрясения, мы с Гийомом бредем по улице, и ноги у меня подкашиваются на каждом шаге. Невозможно поверить, что не прошло и суток с тех пор, как я поднялась с постели и увидела, как Лара покидает замок вместе с этой женщиной. В это невозможно поверить. Внезапно малютка у меня на руках перестает плакать и почему-то умолкает. Я замираю и спешно откидываю конец шали, опасаясь худшего. Ребенок гукает, личико его морщится и тут же разглаживается. Меня переполняет облегчение. А через несколько секунд я слышу, как кто-то повторяет мое имя. «Софи! Софи, ты можешь забраться в седло?» Я крепко обнимаю младенца, киваю Гийому, и он подсаживает меня на лошадь. «Куда мы теперь?» — спрашиваю я, и собственный голос кажется мне нереальным, далеким и тихим. «Завтра суд. Мне необходимо утром быть здесь. Нам нельзя возвращаться в жуи. Мы поедем к моей сестре, у которой я живу, и немного отдохнем. Она поможет с ребенком. Это к северу, примерно в миле отсюда. Выдержишь?» Я издаю неопределенный звук, означающий «да». Гийом садится на лошадь, на сей раз позади меня, и дает шпоры. Мы уже почти добираемся до дома его сестры, когда меня пронзает тошнотворная мысль. «Жозеф». Это имя теперь звучит совсем иначе, подобно звону окна, разбитого камнем. «Да». Раньше я смотрела на Жозефа сквозь мутное стекло, и он при всех своих недостатках казался мне совершенством, то есть совсем не таким, какой он на самом деле. Будто его кожа была покрыта тонкими обоями, которые теперь отслоились от стены, обнажив уродливые трещины. Как он мог так поступить с моей сестрой? Я отгоняю эту мысль и пытаюсь сосредоточиться на том факте, что Жозеф сейчас в Париже, в замке Мсье Гюйо, как сказала мне тетушка. Власти прислушаются к нему, я уверена в этом. Если Жозеф сообщит им, что арестовали не того человека, мы сможем отменить исполнение приговора, и я понимаю, что должна увидеть Жозефа, хотя это последнее, чего мне хочется».